В итоге Роран смог получить от Роуз лекарство и провизию, а еще она дала осла, который нес багаж. Переговоры проходили под угрозами срыва выполнения задания, но Роуз сама не подала запрос в гильдию, потому он был честным. И все это никак не скажется на карьере Рорана и остальных, а если от этого достанется репутация лидера Краса, то так даже лучше. Роуз была мрачнее тучи, правда Рорен не знал, насколько она была серьезна. При том, что она наняла 6 авантюристов железного ранга по цене около 10 серебряных монет, а теперь еще отделалась лишь небольшой помощью, то цена была невероятно низкой. Ты ведь мог поднять награду еще выше? Это могло стать уже болезненным. И она бы стала думать об ответных мерах. Здесь пришлось соблюсти меру. Алепис была недовольна, вот только она приняла сторону согласных на задание, поэтому громко выражать недовольство не могла, так что говорила с Арореном приглушенно но он дал отрицательный ответ. Рорен прекрасно знал, что жадность до добра не доводит. Вместо ничего они получили что-то, и с его точки зрения это был удовлетворительный результат. По словам Роуз, деревня располагалась в пешей доступности, товарами из кафе занимались жители деревни, они же оказались свободны, потому сразу же направились в соседнюю деревню. «И все же что-то идти не хочется». «Понимаю тебя, но думаю, уже пора смириться». Горько улыбаясь, Лейла ответила на жалобу Рорана. вот только девушка неверно истолковала то, что его тревожило, что он попытался исправить, покачав головой. Черт с ним, с дополнительным заданием. Деревенские нас обеспечили, да и приработок у меня будет. Конечно, мало, но тут я сам согласился. Тогда что тебе не нравится?» «Местоположение в соседней деревне». Деревня, про которую говорила Роуз, располагалась к северу. Размер был приблизительно такой же, но север не находится лес средних размеров, Рорен сверился с карты и, похоже, за этим самым лесом было поле битвы между двумя странами. Блеска как поле боя, опасность выше. Понимаешь, что мне не нравится? Для наемника поле боя – отчий дом, но приближаться к такому месту не стоило. Если получится не приближаться и выполнить задание, то держаться хотелось на максимальном расстоянии. Мужчина знал обо всей сопряженной опасности. «Лес густой, к тому же довольно большой. Думаю, нам не о чем беспокоиться». Видать, вспоминая карту, Лору бросила поверху взгляд и сказала это, но Роран почесал голову и ответил. «Сражаться они будут в лобовую, но если они решат зайти с фланга, то конница как раз может обойти через лес». Роран прекрасно знал, как была страшна конница. Сила и маневренность были на голову выше, чем у пехоты, С таким противником встречаться точно не хотелось. «Ты слишком беспокоишься?» Анджи даже удивилась, а Роран пожал плечами. «А иначе на поле боя не выжить. Не хочу близко подходить. То он ведь еще там не бывал?» а Рорен указал подбородком на подгонявшего осла Краса, и Анджи слегка призадумалась. «Краса поддерживает страна. Его вполне могут отправить на поле боя. Я сделаю все возможное, чтобы не допустить этого...» но не могу полностью гарантировать. Если страна проявляет интерес к его интересу со способностями, то рассматривает его военный потенциал, но по большей части вклад он должен вносить, исследуя руины, проводя поиски и убивая монстров. Глупо направлять многогранные человеческие ресурсы и участвовать в одних лишь сражениях, это понимает любой, но иногда приходится чем-то жертвовать, потому нельзя сказать, что этого не случится. «Похоже, пора начать думать о смене профессии». Он не знает того, что знаю я. И даже странно, что вы еще не задумались об этом. Рорен считал Краса хорошим человеком. Немного высокомерным, но в целом хорошим. Он был бабником, что можно было отнести к недостаткам, но при том, что он не делил их в зависимости от возраста и внешности, то его можно было считать альтруистом. Так называемый главный герой сказки. С оценкой Лепис согласились все участвующие в разговоре. Только сам Крас не принимал участия в разговоре велосла, а лишь только посмотрел на остальных жалким видом. Маш, не будете обсуждать меня у меня же за спиной. Считаю, что это отличная возможность услышать оценку твоих товарищей. Честно сказал Роран, а Крас оставался все таким же жалким, когда снова принялся тянуть осла. Глядя ему в спину, Роран хмыкнул, когда внезапно заговорила Анже. Кстати, госпожа Ляпис, а каким ты видишь господина Рорана? «В каком смысле?» Пусть вопрос и был внезапным. Ляпис переспросила девушку, сохраняя спокойствие, а Анжа с горящими от любопытства глазами потянула спутницу за рукав. «Мы уже сказали, что думаем о красе. Теперь твоя очередь рассказать о господине Роране. Не очень понимаю, к чему это. Мне тоже интересно. Тут ведь ничего сложного. Считай это обычным глупым разговором в пути». Лойла подстегивала ее рассказать, а рядом с ней закивала Лору. Считая, что начался странный разговор, Рорен прикрыл рот ладонью. Лепис же не выказывала желания продолжать и приложила указательный палец к подбородку. Какое-то время она думала, а потом с улыбкой ответила на вопрос Анджи. «Я думаю пригласить его домой и познакомить с родителями». «Что? Уже хочешь познакомить с родителями?» Лейла была удивлена, а Анджи и Лору почему-то покраснели, хотя лица их были счастливыми, а Лепис ответила им мягкой улыбкой. Но я же жрица, потому мы не можем быть так уж близки. Жрецам не запрещали вступать в брак. Они посвящали себя Богу и могло показаться очень некрасиво, если бы они сходились и расходились с кем-то, потому в выборе партнера они были очень щепетильны. Лепис просто говорила, что хочет представить его семье, и для жрицы, которая должна была выбрать спутника на всю жизнь, это был скромный способ выразить симпатию. Вижу вас все замечательно, Роран. Заткнись! Иди вперед! Крас, который велосла, обернулся и начал улыбаться, а Роран ускорился и дал ему пинка. Мужчина думал, что ударил достаточно сильно, и при том, что Крас слегка подлетел, понял, что даже слишком сильно. И вот парень потерял ушибленное место и насмехался над Ророном, если бы он не использовал усиление, то наверняка серьезно пострадал. Ох и тяжко с жрицами! Пробормотала Анже, аж наблюдая за тем, что произошло между Ророном и Красом. А я не уверена, ответила Лору. «Это госпожа Анджи. Я тоже жрица? Если любишь Краса, будь готова. Он не из тех, кто ограничится любовью к одной. А, но у него будет много любовниц-наложниц. И я уже готова к этому». Хвастливо проговорила Лейла. И все, кроме Краса, не понимали, чем она гордится. Вот только сама девушка этого не заметила. «Тебе бы сделать что-то с характером». «В смысле, ты же любишь Анжи? Когда девушка была на пороге смерти, Крас действительно переживал за нее. Потому Роран не понимал, чего он бегает из за другими женщинами, что раздражало. Он думал еще разок пнуть Краса, но он сразу же увеличил разрыв, а потом самоуверенно кивнул. «Конечно! Больше всех в этом мире я люблю Анже. Это чистая правда?» Тогда. Однако желание посвятить свою любовь в равной степени Лейли, Лору и другим еще незнакомым мне женщинам это часть меня. А, вот как! Красу хватало смелости провозгласить всех женщин этого мира своими врагами в равной степени, и хоть Роран сам этому не обрадовался, но был впечатлен. Без храбрости человек не сможет пройти через поле боя, и Роран был уверен в наличии такой храбрости у себя. Вот только тут Крас ушел далеко вперед. Однако, к сожалению, урора на это не вызывало, ведь он увидел, как краса в спину ударили Анжи и остальные, когда услышали, как парень самоуверенно произносит подобные глупости».